она кладёт трубку и ждёт вопросов от матери. Да, заранее мысленно отвечала она: "Верно. Рождение Ники так и не было зарегистрировано". Нет, я никогда его не регистрировала. Нет. Поскольку я его не регистрировала, у неё нет и свидетельства. Нет особых проблем никогда не возникало. Мы всегда как-то выкручивались. Потому что мне просто не хотелось регистрировать. Но я собираюсь взять её с собой за границу, потому что она никогда там не бывала. На пару недель, на неделю, я сама не знаю. Ну, живём мы очень даже неплохо. Нет много нам не нужно. Нет, я не скажу тебе, где мы живём. Она сидит и ждёт вопросов. Безукоризненная еда, лежащая между ними на столе, стынет. Потом её мать поднимается. Что ж говорит она? Не знаю, как ты. Но лично я очень устала. Её мать начинает уносить посуду на кухню. Она заверяет Эми, что помогать ей не надо. Надеется, что так хорошо выспится, рано вставать не обязательно, и что они увидится завтра утром, правда? Теперь в доме стоит тишина. Центральное отопление выключилось. Эми лежит на кровати в гостевой комнате и смотрит в темноту. Приятная пустота свободной комнаты усиливает звуки вокруг, когда Эми ворочается. Она чуть не выдала себя, и ничего не произошло. Эми глядит в темноту. Скоро придёт Кейт. Кейт не любит спать одна. Она не любит темноту и наверняка испугается засыпать на новом месте. Она выберется из кровати в бывшей комнате Эми и прокрадётся через коридор. Почти уже уснувшая, один глаз закрыт, во втором краешек кулака пахнущей теплом, она найдёт дорогу к наврождённый зверёк, ещё не зрячий, залезет к Эми под одеяло и немедленно уснёт, словно так и лежала тут всю ночь. Она не сможет заснуть одна посреди ночи в незнакомом месте. В доме что-то скрипит, потом затихает. За двойным стеклом окна слышится какой-то приглушённый шум. Наверное, это сухие листья шуршат на гравии или в траве, или шальные капли дождя падают на сухие листья. Тьма стоит в комнате. Тьма выгибается над крышей дома и заполняет деревню, льётся по заросшим троповым путям, дорогам и тропинкам. Уличные фонари и фары автомобилей лишь на миг прогоняют эту тьму. Но над ними ничего нет, кроме тьмы. На многие мили вокруг и почти не нарушает её даже маленькие огоньки больших городов там далеко внизу. Тьма над страной, над мастками берегами, над другими странами. Они лепятся друг к другу за пределами этой страны. Старая история. Вверх на земле вновь затуманивается, пролетая сквозь тьму, которая всегда остается на месте, поворачиваясь одной половиной во тьме, а другой половиной в свет, пока свет снова не наполнит тьму. Эми рассматривает и опознает очертания мебели в комнате. Она лежит в постели и ждет. Скоро вселенная придет в движение, без сомнения. Вскоре наступит игра моральной вселенной. Вот смешно думать она я оставила все улики. Я оставила отпечатки пальцев на месте преступления. И вот я практически выдала себя. И ничего. Никто не кладёт мне руку на плечо, чтобы сказать: "Нет, остановись или пойман на по спаличном". Ничего. Только пустой мещанский заговор, мещанская дилемма. Ничего со мной не случится. Никто даже слова не скажет. На миг эта мысль вселяет ликование, это свободное падение, она словно летит, затаив дыхание, лишившись сил. Потом этот миг проходит, и ей задаётся вопросом: неужели ничто не остановит падение? Ничто, кроме бесконечного пространства и воздушной пустоты, сквозь которую она падает. Но потом ей кажется, что в мире вовсе ничего нет, кроме этой тьмы и грохочущего шума в ушах, который как будто вырывается из её собственного сердца, не дающего ей уснуть твердящего своё, словно молоток, долбящий камень. Эмми лежит в темноте и ждёт. Ждёт. Когда же она придёт? «Заходите», — говорит эта женщина. «Эта женщина — мать Эмми. Вид у неё очень довольный, в руках по-прежнему ваза с высокими цветами. Она что-то говорит, смеётся, а цветы покачиваются перед ней. Из-за двери Кейт Эмми обдаёт волной тепла» как бывает, когда стоишь у дверей каких-нибудь магазинов в Абердине. Женщина продолжает смеяться. У нее короткая стрижка, волосы тесно обхватывают голову, будто шлем. Голос у нее немного похож на голос Эмми. Кейт на всякий случай тихонько обращается к Эмми, когда они входят внутрь большого дома. «Это женщина бабуля?» — спрашивает она. «Ну, то есть моя бабушка?» Эмми улыбается над головой Кейт. «Если тебе захочется», — говорит она. «Если тебе захочется», — говорит она. В доме невероятно жарко, а сам дом похож на гостиницу, что ли. Кейт всё ещё чувствует, как ей покалывает ладонь зернистая рыжая ржавчина. Она не разжимает кулака. Эми говорит ей, что они были здесь раньше, но Кейт этого не помнит. Перед ними бабуля, бабушка, несёт цветы в кухню, которая даже больше, чем кухня в доме у Анжелы, а под потолком там даже деревянные балки. Эта бабушка вроде бы очень милая. Она напоминает кого-то с телевидения, из тех, кто рекламируется ковсятину. На белой столешнице стоит какая-то машина, похожая на ту, что можно увидеть в рекламных роликах по телевизору Анжелы. Их всегда долго показывают между передачами. Это, кажется, машина, упаковывающая еду в пластиковые пакеты. По телевизору одна американка, э, не такая, как бабушка, кладёт клубнику в пакет, потом пакет в машину, и машина высасывает оттуда весь воздух, так что получается вакуумная упаковка. А ещё та женщина с телевидения запечатывает в пакеты суп, курицу и даже одежду. Бабушка Кейт улыбается ей, Кейт вежливо улыбается в ответ. Бабушка интересуется, что Кейт хотела бы съесть. Она ставит цветы на стол, открывает холодильник, который даже выше её самой. Внутри Кейт видит всякие запечатанные штуки. Спрятав руки под столом, Кейт разжимает пальцы. Вся её ладонь выпочкана коричневой рыжей гадостью. Она боится подносить руку слишком близко к столу, уж больно он белый. Но вытирать руку о школьную юбку ей тоже не хочется. Она снова сжимает пальцы и осторожно кладёт руку себе на ногу. Где можно ложить Кейт? Она устала, говорит Эмми. Я не устала. Я совсем не хочу спать, возражает Кейт. Но если её отправить спать, Она не увидит, что же происходит, когда упускают воздух из таких пакетов. А может, они будут играть без нее во что-нибудь? Например, дома у бабушки Анжелы играют в подберите палочки у камина. Анжела ходит туда в те дни, когда ее мать работает вечером, и однажды Кейт тоже там была, они ели лепешки. Но эта бабушка не очень-то похожа на бабушку Анжелы, или даже на бабушку Родди, хотя волосы у нее тоже седоватые. Кейт наблюдает, как её бабушка идёт от одного конца огромной кухни в другой, неся цветы. Такие крупные жёлтые цветы с язычками, а на язычках полно оранжево яркой пыльцы, которую собирают пчёлы и которая оставляет пятна. У Кейт начинает болеть лежащая на ноге рука от того, что крепко сжата в кулак. Взглянув в лицо Эми, Кейт сразу понимает, что её ни за что не уломать. Она уже готовится сказать спокойной ночи, но её бабушка уходит в другую комнату. Пока они разбирают сумку в коридоре, Кейт облизывает свои ладони. Вкус такой же, как бывает, когда засунешь пальцы в рот после того, как посидишь на пристани на больших металлических тумбах, на которые накидывают петли канатов, отвратный вкус. Она просовывает влажную руку в карман пальто и вытирает о подкладку. Когда она вытаскивает руку, то видит, что почти вся ржавчина сошла. Ступеньки маленькие деревянные, она перескакивает сразу через две, идя позади Эмми. Она так расстёгивает ноги, что делается больно. Это лестница её бабушки. Это дом её бабушки, а она-то даже не знала о том, что у неё есть бабушка. Бабуль. Бабушка. Вот бабуля, например, звучит как-то приятнее, чем бабушка. Хотя почему-то кажется, что гораздо лучше иметь бабушку. Она Была здесь, когда мы приезжали сюда в прошлый раз, спрашивает Кейт, чуть не уткнувшись носом в спину Эмми. Нет, отвечает Эмми. Здесь тогда никого, кроме нас, не было, они были в Америке. Кейт ничего не говорит, но догадывается, что значит где-то есть и дедушка. Эмми открыла дверь в комнату. Кейт осматривает эту комнату, потом выходит и заглядывает в дверной щёлку другой комнаты в конце коридора. Там большая белая кровать и зеркало вдоль стен. Вернувшись в коридор, она поворачивает ручку еще одной двери и зовет Эмми туда. Но в этой комнате больше вещей, чем в каком-нибудь магазине. Книг здесь почти столько же, сколько в книжной лавке. Их разноцветные корешки тянутся вдоль целой стены. Еще того лучше, потолок в комнате скошенный, и почти весь этот уклон обклеен картинками, сплошь сверху донизу. И дальше они перекидываются на другую стену за кроватью, тянутся, как на стенный бордюр, как будто человек, который их прикреплял, просто не мог остановиться. Кейт залезает на кровать, чтобы получше рассмотреть картинки. Тут есть и чёрно-белые, и цветные. Тут есть фотографии птиц и цветов. А есть одна очень красивая, большая, величиной журнальный разворот. И на ней изображено огромное дерево. Вот женщина лежит на спине рядом с корзинкой для пикника. Вот женщина верхом на лошади, женщина с ярко накрашенными губами. У неё хрустальный шар, а внутри у него роза. А вот люди на велосипедах. И женщина в рыцарских латах. А вот кто-то рисует картину, где кто-то летит по воздуху. А вот ещё один из тигров летит вокруг женщины, у которой волосы торчат из головы во все стороны, будто она охвачена огнём. А вот старушка с овечьим черепом или чем-то там мёртвым над головой. Девочки в старомодных купальниках играют на пляже. Девушка держит книгу, закусив кончик пишущего пера. Эта картинка выглядит совсем старинной, часть ее даже как будто осыпалась, что свойственно старинным картинам. Но это не настоящая старинная картина, а только ее изображение. А вот девочка из фильма про волшебника и Страшилу, рядом вереница женщин в кабойских шляпах. Всякий раз, как Кейт переводит взгляд, она видит новую картинку, которую еще не видела раньше – Некоторые из них почтовые открытки, а некоторые словно вырезаны из рождественских открыток, особенно те, что с ангелами. Другие вырезаны из газет и журналов, а вокруг них, в промежутках между ними, наклейки из альбомов для всяких вырезок. Кажется, будто им уже лет 100, и всё-таки такие даже сейчас можно купить. А одна среди картинок настоящая фотография. На ней сняты две девушки под какой-то статуей. У статуи есть собака, а сама она выставила руку, защищая глаза от солнца, чтобы лучше видеть. Одна из девушек немного похожа на Эми. Кейт чуть ли не тычется носом в фотографию, но даже в такой близости не может хорошенько её рассмотреть. Снимок сделан издалека. "Тут нет пыли", говорит Кейт, "даже за кроватью. Пожалуйста, можно я здесь буду спать?" Эми вздыхает. Она глядит на письма и на предметы возле окна. Вдоль всего подоконника стоят красивые, изящные, тонкого фарфора чашки на блюдцах. Эмми подходит к кровати, запускает руку в постельное белье, проверит, не сырое ли оно. «Можно». «Если умоешься и ляжешься, ее же минуту», — говорит она. «Ну надо ж, будто волшебство. Эта комната когда-то принадлежала Эмми. Тут даже имя Эмми на двери. Маленькая Эмми спала здесь?» Только когда я тут бывала, уточняет Эмми. В каждой спальне есть своя раковина. Кейт пускает воду из крана, а потом закручивает его и снова пускает воду. Чистя зубы, она замечает целый ряд часов на стене под раковиной. Они висят на гвоздиках, подвешенные за ремешки. Одни болтаются на цепочке, часы вроде карманных, но остальные, похоже, наручные. У них ремешки самых разных цветов. Всего их пять штук, и на каждых... Стрелки замерли в разное время. Карманные часы показывают четверть восьмого. С красным ремешком — одиннадцать минут пятого. Двое коричневых — одиннадцать двадцать пять и десять минут девятого. А маленькие — с золотым циферблатом — без пяти восемь. «Можно мне взять часы?» — спрашивает Кейт Уэмми, которая укрывает ее. Одеяло в этой постели не легкое, пуховое, а тяжелое, шерстяное, и руки Кейт оказываются притеснуты к бокам. Нет, отвечает Эми, сидя на краешке кровати. Лучше я тебе сказку расскажу. Какую ты хочешь? Пожалуй, сегодня мне хочется совсем новую сказку, говорит Кейт. Хорошо, соглашается Эми. А какую новую сказку? Такую, которую я ещё не слышала, смеётся Кейт. Она ослабила хватку одеяла и перевернулась на живот. А что на этой фотографии? Спрашивает она, опять увидев перед собой двух девушек и статую. Ими наклоняется посмотреть. Это Она снова садится на край шезлонга кровати и расправляет на Кейт одеяло. Это снимок твоей матери и её подруги, говорит Эмми. Кейт ещё раз переворачивается. Расскажи мне, пожалуйста, об этом, просит она. А мы жеt об этом? Ими показывает открытку. Где женщина в рыцарских латах сидит верхом на коне, держа копье с вимпелами, а люди на заднем плане фотографируют её. Из этого могла бы получиться неплохая сказка, говорит она. Или об этом? Она показывает ещё на что-то, но Кейт не видно на что. А можно ту первую, спрашивает Кейт. Первую, говорит Эми. Первую. Ладно. Сейчас. Погоди, мне надо подумать. Ага. Ты готова? Хмм, например, вот так. Жила была девочка, и в погожий весенний день отправилась она в лес. Пришла на речки и села на берегу и поглядела в воду. И увидела в воде саму себя, собственное отражение, сказала Кейт. Да. Правильно. Она увидела своё отражение. Но не только. Она увидела, что под её отражением что-то шевелится, что-то ещё. Это была рыбка, серебристо-золотистая, блестящая и скользящая в воде. Девочке хотелось есть, а она решила поймать, хорошенькую рыбку принести домой, приготовить на ужин. Поэтому она выдернула ниточку из своего свитера, обвязала ягоду, до которой сумела дотянуться, отломила ветку с дерева, которое нависало над ней, забросила самодельную удочку в реку и поймала рыбку. Но когда она вытащила ее из воды, когда вытянула ее на берег... Она ударилась о землю и тут же превратилась в красивую, блестящую девочку. Она стояла в высокой траве и улыбалась. Девочка-рыбачка не знала, что теперь делать. И пока она растерянно гадала, как же ей быть, та, другая, вынула ягоду изо рта, блеснула в свете от речной воды и, знаешь что? «Что?» — спрашивает Кейт. «Она исчезла», — говорит Эмми. «Растаяла в воздухе, и всё». Девочка осталась одна на берегу реки. «А что было потом?» — спрашивает Кейт. «Ну вот». Она обшарила травянистый берег, осмотрелась вокруг. Она искала повсюду, даже окунула лицо в воду, но мочив волосы и заглянула туда, в глубину речки. Но так и не нашла ее. Тогда она положила ягоду себе в карман, обмотала мокрую ниточку вокруг пальца, завязала ее в узелок и поклялась на этом узелке, что будет искать... Если понадобится всю жизнь, то девочку, которую случайно поймала. Ну зачем, спрашивает Кейт? Не знаю. Наверное, чтобы пригласить её к себе пообедать, говорит Эмми. А разве нельзя забросить ещё раз ягду в речку и поймать другую, спрашивает Кейт. Нет, качает головой Эмми. Да почему? спрашивает Кейт. Она была похожа на тебя. И ей хотелось ту, первую говорит Эмми и, подобрав ноги, поднимается с края кровати. "Но это ещё не конец", вызывает к ней Кейт. "Конца же не было? А как же статуя и фотографии? Я не такую сказку просила". "И тем не менее, это единственная сказка, которую я тебе расскажу", говорит Эмми, снова туго заправляя одеяло, целует Кейт в лоб, выключает свет и прикрывает дверь, оставив лишь узкую щель. Забавно. Здесь не слышно моря. Насколько Кейт может припомнить, она впервые в жизни будет спать одна в отдельной спальне. В скудном свете, проникающем в комнату из коридора, ей видны тёмные очертания брёвен вдоль периметра потолка, отблиск открыток, сплошь покрывающих скат крыши. Здесь очень жарко. Так жарко, что даже дышать трудно. Она вылезает из-под давящего её одеяла и выбирается из постели. Стараясь не задеть чашки, расставленные на подоконнике, она тянется вверх и открывает оконную щеколду. Но когда она распахивает форточку, выясняется, что снаружи есть ещё одно окно, которое открыть невозможно. Она не смеет прикасаться к чашкам. У них такой хрупкий вид на этих блюдцах, что кажется, они способны разлететься в дребезги от одной мысли о том, что их можно потрогать. Кейт заглядывает в плаценый шкаф, проверить, нет ли в запечатанных пакетах Одежда. Ну нет, там обычные вешалки. Она подходит к раковине, нагибается, чтобы рассмотреть циферблаты часов. Интересно, идут хотя бы одни. Интересно, что будет, если попытаться их завести. Она слышит какой-то шум, забирается обратно в постель, втискивается в тёплое налёжинное местечко, закрывает глаза. Она будет притворяться спящей, пока всё не стихнет. Когда она открывает глаза, уже светло. Все картинки на стенах освещены. За занавесками по ту сторону стекла поют птички. Ещё совсем рано, и снова в комнате очень жарко. Кейт чихает, и из её носа что-то брызгает на руку. Она не знает, куда это девать, оставляет на пальце, раздумывает, не слизнуть ли. Однако все предметы, которые наблюдают за ней в этой комнате, убеждают её, что не стоит так делать. Там что-то чёрное. Наверное, набилось ей в нос еще в поезде. Иногда такое бывает после поезда или автобуса. А еще бывает от костра на пляже, когда кто-нибудь сжигает шины или мусор с лодок, если в нем есть пластмасса. Однажды Море выбросило клавиатуру от компьютера с проводом, который торчал сзади, как хвост. Она была такая тяжелая от воды, от набившегося внутрь песка, что ни на одну букву нельзя было нажать. Страшно выпачкать клавиатуру. Кровать этой гадостью. Кейт выскальзывает из-под одеяла, не выдёргивая его, и открывает кран над умывальником, так что оттуда вытекает совсем тонкая струйка, только чтобы смыть эту штуковину. Когда задумываешься над тем, что такое дышать, то сразу становится трудно дышать. Она чувствует, что в носу ещё что-то мешает, чувствует, когда дышит. Это похоже на ту штуку, которая выходит у неё из ушей, когда их чистит Эми. «И ведь ты даже не ощущаешь, что эта штука там сидит. И на вкус она отвратная, и на ту штуку, которая скапливается между пальцами ног, хотя та пахнет так, что иногда ее запах даже нравится». Кейт берет одну из расчесок и причесывается. Наверное, этой расческой и причесывалась Эмми, когда была маленькой. Кейт просовывает руки в свою школьную рубашку. «Для фуфайки слишком жарко». Эмми положила ее одежду на какую-то коробку, и один из носков провалился внутрь. Под откидной крышкой коробки книги. Кейт вынимает первую попавшуюся. Она довольно большая и тяжелая, вроде блокнота или толстой записной книжки с очень симпатичной обложкой, которую как будто окунули в масляные краски. Внутри этого блокнота чьи-то записи, это нечто вроде дневника, но... Кейт вынимает следующую книгу. У неё зелёная обложка с похожими маслянистыми разводами розовыми и голубыми, а внутри тоже записи. Здесь страницы как-то вогнуты. Наверное, человек, всё это написавший, очень сильно надавливал ручкой на бумагу, стараясь писать аккуратно. А листы прилипли друг к другу, ей приходится чуть-чуть потянуть за них, чтобы они раскрылись. Носок выпадает из руки Кейт в коробку. Внизу, между двумя стопками книг, она нащупывает что-то бумажное, карточку, которая выглядывает из конверта. На конверте значится имя Эмми, а на открытке красуются черные линии по краям. Там написано. Мы возращаем эти вещи, найденные с уже надписанным адресом в доме нашего отца, Кеннета Уильяма Маккарти, недавно с Конферсом чавшившегося. Если вам известно о местонахождении нашей сестры Ай-Айс Айс Лонг, трудное слово Маккарти, мы будем очень признательны, если вы свяжетесь с нами, чтобы мы Кейт нужно высмаркаться. Она бросает письмо обратно в коробку, возвращаясь из уборной, она видит в зеркалах большой комнаты свою спящую бабушку. Её голова повёрнута в другую сторону, но слышно, как она дышит. Кейт переступает с половины на половицу, пока босые ступни не касаются коврика возле кровати, а пальцы ног не утопают в его красном ворсе. Может быть, бабушки не по карману настоящий большой ковёр? Она проводит пальцем по резному прикроватному столику. Деревянные птички, деревянные листики с какими-то веточками-завитушками. На столе Встает аптечный флакон, и лежат журналы, книги. Кейт читает, что написано на задней стороне журнальных обложек. Декабрь 1995 года. Я поверю, когда увижу это в хорошем домоводстве. Ноябрь 1995 год. ВОК. Издание Конде Наст. Женщина и дом. Декабрь 1995 года журнала, о котором вы всегда мечтали. На книге Кейт видит свою фамилию, выведенную золотыми буквами: "Шон". Она бережно берёт книгу. Спереди напечатано: "Боль и радость текста Э. Шон".